Шестьдесят. Прошло пять дней, но мне не дали ощутить их смены. Впервые очнувшись от забытия, я не сразу понял, как долго провалялся без сознания. В горле пересохло. Должно быть, поэтому я и проснулся. Смутно припоминаю, как изумлен был обнаружив, что пижама моя на мне, а спальня чужая, а затем сообразил, подо мною койка некоего судна, причем явно не каика. Я находился в носовой, скошенной по обводу корпуса каюте яхты. Моргать, думать, выбираться из трясины сна было мучительно. Молодой белобрысый матрос, стриженный ёжиком, он очевидно дожидался моего пробуждения, подал воды. Жажда оказалась так сильна, что я не удержался и выпил, несмотря на то, что вода в стакане была подозрительно мутная. И провал. Дрема опять заслала мне глаза. Через какое-то время тот же матрос селком отвел меня в носовой гальюн, поддерживая подмышки, как пьяного. Я ненадолго пришел в себя, но усевшись на стульчак, вновь закимарил. В сортире имелись иллюминаторы, правда наглухо закрытые стальными заслонками. Я задал ему пару вопросов, но он не ответил. Ну и черт с тобой, подумал я. Эта церемония повторялась несколько раз, не помню сколько, но вот обстановка вокруг изменилась. Я лежал на обычной сухопутной кровати. Ночь тянулась бесконечно. Если глаз моих и достигал свет, то электрический, размытые силуэты и голоса, и снова тьма. Но однажды утром мне почему-то показалось, что сейчас утро, хотя судя по освещению, была глубокая ночь, а часы у меня на руке остановились. Мореход сиделкой растолкал меня, усадил на постели, заставил одеться и раз двадцать или тридцать пройти из угла в угол комнаты. Дверь в это время стражил какой-то тип, ранее мною невиденный. Оказалось, одна из моих беспорядочных грез вовсе не сон, а причудливая роспись на противоположной стене. Внушительная черная фигура, нечто вроде живого острова в полтора человеческих роста, концлагерный исчадие, покоялось на боку среди травы или языков ли пламени. Иссохшая рука указывала вниз на висячее зеркальце, взглянив на свое отражение, меченное смертным клеймом. Черты черепа искажены леденящим, заразительным мужесом, так что хочется поскорее отвести глаза. Но думая о человеке, который выставил эту фреску на мое обозрение, отвести никак не удавалось. Краски еще не успели просохнуть. В дверь постучали. Вошел некто третий. Он держал в руках поднос с кофейником. По комнате распространился чудесный аромат, запах настоящего кофе. Чуть ли не Blue Mountain, не чита занудному пойлу, употребляемому греками под маркой турецкого. И кроме кофе, булочка, масло, айвовое повидло, яичница с ветчиной, меня оставили одного. Вопреки антуражу, завтрак удался на славу. Вкусовые ощущения обрушились на меня с наркотической, прустовской отчётливостью. Я вдруг понял, что умираю от голода, и подмёл еду подчистую, выпил кофе до капли и не отказался бы повторить всё сначала. «Ба! Да тут ещё и пачка американских сигарет, и коробок спичек!» Понемногу я обрёл способность соображать. Осмотрел одежду. Пуловер из моего собственного гардероба, дешёвые шерстяные ритузы, которые я нашивал в холода. «Высокий сводчатый потолок, словно я заперт в резервуаре под чьим-то жилищем. Стены сплошные, без пятен сырости, но с виду подвальные. Лампочка на шнуре. Чемоданчик в углу, мой чемоданчик. Рядом свисает с прибитого к стене крючка куртка. Стол, за которым я ел, придвинут к свежевыложенной кирпичной перегородке с массивной деревянной дверью. Ни ручки, ни глазка, ни замочной скважины, ни даже петель не видно. Я нажал... Нет, закрыто с той стороны на крюк или щеколду. В ближайшем углу еще столик, трехногий, старомодный умывальник с помойным ведром. Я порылся в чемоданчике: чистая рубашка, смена белья, летние брюки. При взгляде на бритвенный прибор меня осенило, где искать хронометр? У себя на подбородке. Из зеркала уставилось лицо, поросшее щетиной, в лучшем случае двухдневный. Выражение на нем было незнакомое, выражение помятости и неуместной скуки. Я поднял глаза на аллегорическую смерть. Смерть, камера смертников, последний завтрак приговоренного, для вячеслава позора оставалось только подвергнуться шутовской казни. Все, что я думал и делал, окрашивало оском и неискупимой низости за предельное предательство совершенных жилий. Она предала не меня одного, но самую соль человечности. Жюли или Лилия. -ли. Впрочем, какая разница. Теперь мне было удобнее называть ее Лилией. Наверное, потому что первая личина оказалась правдивее остальных. Правдивее, ибо лживость ее никто и не собирался скрывать. Я попробовал догадаться, кто же она такая на самом деле. Видимо, гениальная актриса. Гениально неразборчивая в ангажементах. Поступать подобным образом способно только шлюха, две шлюхи. Ведь по всему судя, сестричка Джун Роза тёрлась поблизости, чтобы в случае нужды подменить её в последнем действии гнусного спектакля. Они не бойся локти кусали, что не удастся сквернить меня вторично.